Глава 18 Горгонова безумие! Она же сейчас сожрет меня. Так, так, что же делать? У меня с собой пилюли ловушки, зелье исцеления, охотничий нож и револьвер. Правда, нож и револьвер лежат в рюкзаке, а пантера с огромной скоростью летит прямо на меня, не оставляя шанса выжить. Ну что ж, пришло время воспользоваться умениями из прошлой жизни. Я приготовился, глядя в приближающиеся желтые хищные глаза, и в последний момент дернулся в сторону. Пантера проскочила мимо, но вовремя среагировала и не влетела в дерево, а вновь бросилась за мной. Я, уже не теряя времени, ринулся в лес, резко меняя направление и на ходу расстегивая рюкзак. Револьверу я не доверял, а вот ножу — вполне. Благо, имелся большой опыт владения в прошлой жизни. Острое лезвие никогда меня не подводило, и становилась продолжением руки. Свернув в очередной густой кустарник, я пригнулся к земле и приготовился. Пантера не заставила себя ждать. Через пару секунд оказалась рядом, но не сразу увидела меня. Этой заминки хватило. Я прыгнул ей на спину и вонзил нож между лопаток. Хищница взревела и попыталась броситься на меня, но я крепко держался за рукоять ножа и сжимал ногами ее тело. Не так-то легко от меня избавиться, хотя пантера была в два раза больше обычной. А все благодаря Эдику, который даже 40 лет держал свое тело в отличном состоянии. Я решил, что обязательно приготовлю ему какое-нибудь полезное снадобье, но только после того, как он выпьет зелье, стирающее кратковременную память. Только так он не удивится, когда ему будут напоминать о сегодняшнем рейде. Свалит все на потерю памяти. Пантера ревела и металась по густым зарослям пока я, наконец, не изловчился вытащить нож и воткнуть ей за ухом. Она дернулась и, обмякнув замертво, свалилась на землю. Я в последний момент успел отпрыгнуть в сторону, чтобы не оказаться придавленным. В своих зельях и эликсирах мне частенько приходилось использовать внутренности зверей, поэтому я умел убивать одним ударом. Правда, для этого требовалась хорошая сноровка и быстрая реакция, поэтому я частенько катался на тех, кого потом разделывал. Вот и сейчас я решил, что не следует пропадать добру, поэтому занялся разделкой. Однако не успел спустить лишнюю кровь, как услышал вдали крик Вани. «Саша! Ты где? Саша!» «Какого дьявола он зовет меня настоящим именем? Он же выдаст меня!» Я поспешил к нему навстречу. Когда впереди показался встревоженный друг, я махнул ему рукой. «Иди сюда!» «Куда ты пропал?» Возмутился он и пошел навстречу, опасливо поглядывая по сторонам и сжимая в руках карабин. «Я же сказал не отходить от отряда!» «Я не виноват. На меня напала пантера!» «Ага, так я тебе и поверил!» Недоверчиво посмотрел на меня. «Если бы на тебя напала пантера, ты бы здесь не стоял!» «Не хочешь? Не верь!» Пожал я плечами и снова двинулся вглубь леса. «Куда это ты собрался?» «Нужно доделать начатое. Жалко, если столько добра пропадет!» Мы дошли до туши, и друг удивленно уставился на меня. «Это еще что такое?» — выдавил он, ткнув пальцем в мертвую хищницу. «Пантера! Сам не видишь, что ли?» Я склонился на туши с ножом в руке. «Но как ты убил ее?» «Вот этим ножом!» «Не стой, помогай!» — велел я. «Не ожидал от тебя такого!» — изумленно уставился он на меня. «Раньше таких талантов я что-то у тебя не замечал!» «Пантер не было!» — улыбнулся я и подмигнул ему. «Я тебя еще не раз удивлю». «Да уж, но все же как?» Он никак не мог поверить, хотя видел на пантере смертельную рану. «Просто надо знать строение тела животных. Тогда будешь так же легко расправляться с ними». Удивил, конечно. Впрочем, в последнее время ты делаешь это довольно часто. Ваня опустился рядом и под моим чутким руководством помог мне снять шкуру. Внутренности я ему не доверил и справился сам. этом мы гораздо быстрее справились. И я отдал шкуру Ване. И я отдал шкуру Ване. А себе забрал внутренности зверя, которые пригодятся для создания сложных зелий. Правда, мы немного подзадержались из-за того, что на запах крови сначала налетели зеленые мухи размером со шмеля, а затем прибежал громадный шакал. Но Ванин карабин и мой револьвер отогнали непрошенного гостя. Нужно возвращаться к отряду сказал Ваня, когда скрутил шкуру, перевязал веревкой и прикрепил к своему рюкзаку. Хорошо, но мне нужно собрать образцы. Пока возвращались к скале, я срывал и складывал в рюкзак листья, ягоды, семена и орехи всех растений, попадающихся на пути. Несколько раз я пробовал листья на вкус, пытаясь хоть так определить свойства растений, но все было тщетно. Оставалось только надеяться, что когда эффект зелия пропадет, моя способность вернется. Вскоре мы дошли до скалы и сразу за ней увидели пещеру, уходящую вниз под землю. Возле пещеры лежало несколько обгоревших тел грозунов размером с упитанного хряка и с острыми желтыми резцами. От них воняло паленой шерстью. «Внутри еще десяток таких уродцев», — сказал Ваня. «Долго возиться а? не пришлось. Никита Костров — маг огня, как и Эдик. Он просто пустил в пещеру огненный вихрь». В лесу их магия опасна, может вызвать пожар. А вот пещеры они зачищают хорошо. Я обратился к своему источнику и подумал, что с моим уровнем маны Эдик не смог бы создать даже обычный огненный шар. Мы зашли в пещеру. Света было достаточно благодаря светящемуся белому мху, покрывающему пол и стены. А, конечно же, засунул в рюкзак пучок такого мха. Вскоре послышались голоса, и за поворотом я увидел охотников, выковыривающих из стены зеленые камни. Они аккуратно складывали их в контейнеры с отсеками. Увидев нас, дядя Коля нахмурился. — Где вы ходите? Мы здесь по делу, а не на прогулке. — Эдик, пантеру убил, — ответил Ваня. — Надо же! — покачал он головой, осматривая шкуру поверженного зверя. — Значит, не так уж и ослаб, Коля, такую зверюгу завалил. — Молодец! «Тогда, Эдик, ты стой на входе. Если что-то увидишь, сразу кричи. А ты, Ваня, приступай к работе». Мы с Ваней переглянулись, и я, прихватив один камень с пола и засунув его в карман, вернулся к выходу. Меня это очень даже устраивало. Пока охотники занимаются кристаллами, я соберу побольше образцов. Но, понятное дело, осторожно и не отходя далеко от входа в пещеру. Все же поручение мне дали серьезное. Однако не успел я отойти от пещеры даже на несколько шагов, как увидел желтую змею длиной метров пять, не меньше. Она выползла из кустов и, высовывая ярко-красный, раздвоенный язык, ползла к трупам грызунов. На этот раз я решил воспользоваться револьвером и одним выстрелом прострелил ей голову. Предупредив охотника в пещере явно встревоженных выстрелов, что все нормально, вернулся к змее, забрал ядовитые железы, печень и снял кожу. Все это может пригодиться в будущем, поэтому нужно будет позаботиться о сохранности. Пока я возился со змеей, охотники заполнили контейнеры и вышли из пещеры. Командир отряда велел змею и грызунов загрузить в кузов грузовика, а также найти и притащить пантеру. Но, как оказалось, от нее остались лишь ошметки. Тот-то очень большой, съел ее вместе с костями. Когда мы двинулись в обратный путь, Водитель грузовика, тот самый Никита Костров, который поджарил грызунов, резко остановился и указал в небо. «Стервятник! Приготовиться!» Ваня распахнул дверь кабины, спрыгнул на землю и прокричал магам, сидящим в кузове. «Готовьте пулемет! Сюда летит стервятник!» Вездеход, едущий впереди, тоже остановился, и мужчины подбежали к грузовику. Я уже не понимал, от чего все так стревожились. Усоко в небе, прямо под куполом, не спеша тело птица. Да, она была просто гигантская, даже больше того тетерева, которого я видел, когда подходил к стене, но она не вызывала никакой враждебности и будто совсем нас не замечала. Чтобы не привлекать лишнее внимание, я тоже вышел из кабины грузовика и стал рядом с магами, напряженно наблюдающими за птицей. Я хотел сказать, что мы бы уже за это время успели добраться до ворот, как вдруг птица сложила крылья и к камням бросилась вниз явно направляясь к нам. Послышались выстрелы. Никита Костров запустил птицу огненным копьем, а Ваня и дядя Коля отправили ей навстречу воздушные лезвия. Птица пронзительно закричала, когда копье угодило ей в грудь, и на землю полетели перья. Резко распахнув крылья, она попыталась уйти от атаки, но тут до нее добрались воздушные лезвия и скромсали одно крыло. Однако это будто только разозлило ее поэтому тварь вновь издала пронзительный крик и, выставив клюв, снова ринулась на нас. «Эдик, ты чего стоишь?» — закричал командир отряда, вновь создавая воздушные лезвия. Мне ничего не оставалось, как попробовать использовать на деле способность Эдика. Я вытянул руку и отправил в нее ману. В середине ладони начало теплеть, и следом появилось небольшое пляшущее пламя. «Ого! Мне еще не доводилось превращаться...» в мага огня, только в тролля, в черного рыцаря, в служанку герцогини-убийцы и в различных животных и тварей. Ну, что ж, это даже интересно. Усилием воли я создал огненный шар и запустил в птицу. Шар ударился о серо-коричневые перья и разлетелся на искры. Однако мутан даже не заметил этого. Я запустил следующим шаром, но на этот раз он даже не долетел до стервятника и рассыпался прямо на лету. Кислота растворяет ограничения на манну. Чтобы хоть как-то помочь охотникам, я вытащил револьвер и выпустил в птицу несколько патронов. Правда, от него толку мало, и даже пулемет не мог пробить защиту из усиленных манной перьев. Теперь я понял, почему они так всполошились. Эту бестию не так-то легко победить. В это время Ваня с дядей создали мощный порыв ветра, который откинул птицу в сторону а Никита запустил еще одно копье и угодил ей в грудь — то самое место, где часть перьев уже отсутствовала. Птица закричала, но снова ринулась на нас. У меня оставался последний патрон, поэтому я прицелился прямо в распахнутый клюв кричащего стервятника и нажал на курок. Мутант-переросток дернулся и с треском свалился в лес. Все с облегчением выдохнули, но ненадолго. Дядя Коля сердито зыркнул на меня. Какого хрена ты делал? На кой черт с Пуколкой пошел на стервятника? Но именно Пуколка его и убила, ответил я, выдержав его взгляд. В разговор вмешался Ваня. Дядя жаловался, что еще слаб после травмы. Он многозначительно посмотрел на меня. Да, виноват. Думал, что готов, но ошибся. кивнул я. Дядя Коля шумно выдохнул и махнул остальным рукой. Поконем! С птицей завтра разберемся. Все равно для добычи места не осталось, кузов почти полный. Едва мы с Ваней и Никитой забрались в кабину грузовика, как я почувствовал покалывание во всем теле. Горгонова безумие! Это проклятое зелье перестает действовать! — Я превращаюсь! — шепнул я Ване и показал руку, которая на глазах менялась. — Сейчас? — ужаснулся он. — Рано процесс не остановить! мотнул я головой. — О чем вы там шепчетесь? — спросил Никита, бросая на нас заинтересованный взгляд. — Эдик еще от травмы не отошел. — Отвезу его сразу в лечебницу, — пояснил Ваня. — Я же молчал, ведь стал уже самим собой. А значит, голос тоже изменился. Все-таки хорошо, что мы в масках и в защитном снаряжении, поэтому Никита ничего не заметил. Вскоре мы выехали из ворот и остановились у поста охраны. Ваня сказал дяде, что отвезет меня в лечебницу, и мы забрали с его машину, где я с облегчением снял маску. Когда мы отъехали от области я первым делом распахнул клапан рюкзака и с наслаждением втянул носом. Разнообразие эфиров щекотало нос, рассказывая о свойствах моноросов и монозверей. Ваня подвез меня прямо к складу, чтобы я не попался с полным рюкзаком запрещенки. Я поблагодарил его за помощь и сказал, что у него в долгу. Но он лишь отмахнулся сказав, что это он был мне должен после той истории с ядом. Оставив рюкзак в холодильном шкафу, я пошел в лавку. В ней никого не было, кроме деда. Старик Филатов быстро закрыл дверь изнутри, бросился ко мне и взволнованно чуть ли не ощупал всего с ног до головы. Лишь после этого он успокоился. Цел! Слава богам! Ну как все прошло?» «Все хорошо. Правда, зелье перестало действовать раньше, чем я ожидал». Пожаловался ему. Дед встревоженно уставился на меня. Никто ничего не заметил, — успокоил я его. Открывай лавку, потом поговорим. И то верно, — вздохнул тот и пошел открывать дверь, которые уже стучались. Я встал за прилавок, после того, как очередные покупатели ушли, нося с собой острую ароматную приправу для запекания курицы, на прилавке завибрировал телефон деда. — Это Женька. Он уже два раза звонил. Ответь ему, — сказал он. Я взял телефон и пошел в подсобку. — Слушаю. — Саша, это ты! — я узнал голос бывшего советника императора. — Да, Евгений Федорович. — Я все вижу. Зрение вернулось! — радостно воскликнул он. — Твое лекарство помогло. Я так тебе благодарен. Проси все, что хочешь. У меня есть кое-какие сбережения, поэтому... Нет, — Нет-нет, деньги мне не нужны. Я хочу попросить об услуге. — Конечно, сделаю все, что смогу, — с готовностью ответил он. «Узнайте, что именно лекари наговорили про отца. Чтобы опровергнуть их ложь, я должен знать, о чем шел разговор». Хм, есть у меня один должник, лекарь», — задумчиво проговорил бывший советник. «Возможно, мне удастся узнать подробности». Мы попрощались. Я сбросил звонок и вернулся к прилавку. Был уже вечер, но поток покупателей не убывал. Большинство людей брали те самые сборы, перечень которых я расширил. И теперь можно было купить состав от подагры, кровоточивости десен, повышенной кислотности желудочного сока и других напастей. Мне не терпелось вернуться в лабораторию и изучить то, что удалось собрать в Ан области. Я решил сначала помочь деду, который весь день работал один. За полчаса до закрытия в лавку зашла Огнева с мужчиной. Мужчина был среднего роста, среднего телосложения, совершенно обыкновенным, ничем не примечательным лицом. — Здравствуй, Григорий Афанасьевич! Мужчина протянул руку деду и кивнул мне. «Здравствуй, Максим!» Тот пожал его руку и кивнул торговке. «Мы к вашему внуку!» Продолжал мужчина и показал на коричневый чемодан в руке. «Нотариус, все подготовил!» «Хорошо, идите за мной!» Сказал я, показавшись из-за полок. Мы прошли внутрь лавки. И пока супруги насторожно смотрели на меня, я изучал договор. В принципе, мне все понравилось, но я не нашел одного пункта поэтому внес его на полях и дал подписать Максиму Огневу, а затем расписался сам. В этом пункте говорилось, что все, что они изготовляют, сначала я должен испытать на себе, и только после этого дать разрешение на производство и продажу. После того, как с бумажной волокитой было покончено, я написал пять рецептов косметических средств и протянул Максиму. «Сделайте пока эти и принесите мне на пробу». Но... «Вы сами будете испытывать средства от нежелательных волос и лосьон от бородавок?» — с сомнением спросил он. «Да, именно так. Иначе как я могу гарантировать, что они сработают?» «Если бы эти средства изготовил я собственноручно, я был бы уверен в их качестве. Но так как будете делать вы, то лучше проконтролировать», — строго сказал я. «Я понял. Когда будет готово, свяжусь с вами». Мы попрощались и супруги ушли. Я помог деду прибрать лавку и пошел в свою лабораторию. Однако, когда проходил мимо бараков, заметил неряшливо одетого мужчину в грязной поношенной одежде. Типичный бродяга, но взгляд — снова этот внимательный, изучающий взгляд. Я хотел подойти к нему, но бродяга быстро скрылся в одном из бараков. На всякий случай я поплутал между складов, прежде чем подошел к своему. Запершись в лаборатории, я вытащил рюкзак из холодильной камеры и принялся внимательно изучать каждый листок, каждую ягоду. Мне не нужно было записывать их свойства, достаточно вдохнуть эфир, чтобы он навсегда запечатлелся в моей голове и с легкостью восстанавливался в памяти, как только я создавал очередное зелье. С помощью своей способности во время инициации следующего алхимика я передам ему все эти знания. После того, как изучил собранные растения, создал специальный раствор и погрузил в него внутренности мано -зверей. Таким образом, они сохранят свои свойства и не испортятся. Вообще, я был очень доволен тем, что нашел в Ван области. В моноросах были почти все нужные мне свойства, но я взял лишь по небольшому образцу, поэтому мне во что бы то ни стало, нужно получить разрешение на вход в Ван -область. Единственная возможность это сделать — договориться с отцом Вани. Ведь именно он отвечает за эту аномалию. Я позвонил Ване, и тот сказал, что отец уже вернулся из командировки, и они готовятся к ужину. «Отлично. Я сейчас к вам приеду». Оживился я и вышел из лаборатории. «Зачем? Что ты снова задумал?» Напрягся он. «Хочу получить разрешение на вход в аномальную область». «Бесполезно. Отец на это никогда не пойдет». «Ну, это мы еще посмотрим». Через 20 минут я уже поднимался по высокому крыльцу особняка к двери, где меня ждал Ваня. «Я сказал отцу, что ты хочешь с ним поговорить. Он ждет тебя в кабинете», — сообщил он мне. «Хорошо». Мы прошли в кабинет, где за громоздким столом из красного дерева сидел представительного вида мужчина в очках и в дорогом деловом костюме. Из воспоминаний Шурика я знал, как выглядит отец Вани, поэтому он подошел и протянул руку. Мы поздоровались, и князь указал мне на кресло напротив себя. «Давно не виделись. Как Григорий Афанасьевич поживает? Как твоя матушка?» — спросил он, снял очки и потер уставшие глаза. «Все хорошо. Все живы-здоровы». Я опустился, куда было указано, а Ваня встал у камина, прислушиваясь к нашему разговору. «А ты изменился. Возмужал». Он окинул меня изучающим взглядом. Ваня сказал, что ты хочешь поговорить со мной. Да, Владислав Андреевич, разрешите мне заходить в область. Савельев удивленно приподнял бровь. Ты же знаешь, что это невозможно. Там очень опасно. Ваня наверняка рассказывал тебе о том, что там видел. Я знаю, что там опасно, но будьте уверены, я смогу защитить себя, твердо заявил я. Хм, каким это образом? Возьмите меня с собой в рейд, и сами все увидите. Нет, если с тобой что-то случится то ответственность будет на мне. Я не могу рисковать твоей жизнью и своей репутацией. Хочу вам кое-что продемонстрировать. Я поднялся с кресла, встал напротив камина и вытащил из кармана несколько пробирок. «Ваня, отойди подальше. Не хочу, чтобы ты пострадал». «Что ты задумал?» — полголоса спросил Ваня, но от камина отошел. Он уже понял, что от меня можно ожидать чего угодно. «Сейчас увидишь», — улыбнулся я и запустил в холодный камин пробирку с янтарной жидкостью. Ударившись о кирпичи, пробирка со звоном разлетелась, и в ту же секунду вспыхнуло яркое пламя, от которого в комнату хлынул сильный жар. Его почувствовал даже князь, сидящий за столом в пяти метрах от камина. — Саша, что это такое? — заинтересовался он. Встал из-за стола и подошел ко мне. — Это зелье Персида. Пламя держится до двух минут и горит даже на воде. От хищника останется лишь пепел. Но и это еще не все. Я бросил в камин следующую пробирку с синей мерцающей жидкостью. Зелье тут же погасил огонь. И камин внутри покрылся толстым слоем иния, который распространялся все дальше и дальше, пока не выпал с комнату и не накрыл журнальный столик и кресло-качалку с пледом. Температура в комнате тут же упала. Ух ты, впечатляет! С восхищением посмотрел на меня Ваня и зябко поежился. Остальное я могу продемонстрировать только на живом существе. Вот это зелье называется оковы. Я показал Владиславу Андреевичу оставшиеся две пробирки. Одну с мутной серебристой жидкостью, а вторую с почти прозрачной зелеными крапинками. Оно обездвиживает и может даже убить, если доберется до сердца. А второй сильнейший яд, вызывающий разрыв внутренних органов. Теперь вы понимаете, что я смогу себя защитить. Я выжидательно уставился на князя. «Но как? Как ты смог сделать все это?» — спросил изумленный Савельев. «Неважно», — отмахнулся я. «Ну так что, разрешите заходить в область? Прошло несколько минут, прежде чем старший Савельев ответил. «Хорошо. Завтра мы с Колей и Ваней идем за стервятником, которого они сегодня завалили. Пойдешь с нами, но будешь делать то, что я говорю. Никакой самодеятельности. Понял? Понял». Спасибо, Владислав Андреевич. Увидимся завтра. Я встал и вышел из кабинета.